Глава 18. Примечание автора, дабы не было путаницы. Имя графа Гульдини де Шальзар изменено на Ульдин де Шальзар. После завтрака нас пригласили в кабинет Эрнеста. Наконец граф соизволил выделить часть своего времени на пояснение, а то мы со вчерашнего дня пребывали в полной неизвестности. Сразу после дуэлей барон усадил нас в карету и начались скачки с препятствиями. По-другому эти дикие неожиданные передвижения я назвать не могу. Нет, мы не мчались, как бешеные, по улицам города, но около 20 раз меняли кареты, петляли иногда по улицам одного из лучей, а пару раз пролезли по подземным коридорам. Все это походило на попытку сбросить хвост, вот только не слишком ли сильно старались люди Эрнеста. Такое ощущение, что за нами следила не группа людей-графини, а целая огромная организация — от которой так просто не скрыться. В итоге мы прибыли в еще один особняк графа Эрнеста, но в этот раз расположенный в четвертом луче. Интересно, сколько еще домов у графа в столице? Или же стоит задать другой вопрос? Откуда у него настолько обширные финансовые возможности? Создается впечатление, что Эрнеста богаче императора. Конечно, я понимал, что он попаданец, но за такое короткое время сколотить настолько огромную финансовую империю, да и вообще как-то слишком много информации в руках Эрнеста. Я могу ошибаться, но, кажется, вся знать оплетена сетью его влияния. Впрочем, меня больше интересовал другой вопрос. Почему за ним самим не ведется слежка? Очень хороший вопрос, над которым стоит либо подумать самому, либо напрямую спросить у Эрнеста. Думаю, что нужно начать с последнего варианта, а дальше посмотрим. Кабинет являлся абсолютной копией того, что я уже видел в первом особняке. Дома разные, как и планировка внутри, но вот кабинеты ничем не отличались. Тут даже картины были точно такие же. Такому странному обстоятельству удивился не только я, но и вошедшие со мной сестры. Почему-то Леры с ними не было. А вот Саманта и Хван, как и всегда, стояли возле своего господина в ожидании приказов. Сам же Эрнеста спокойно пил свой любимый кофе с молоком, закусывая печеньем и конфетами. «Все-таки я прав, граф еще тот Сладкоешка. «Доброе утро, друзья!» — с довольной улыбкой поздоровался он. «Присаживайтесь, у нас будет долгий и, надеюсь, продуктивный разговор». «Доброе», — начала Лиза. «Утро», — закончила Виктория. Сестры иногда, когда очень сильно злились, начинали действовать на нервы, окружающим подобным образом. Одна начинала фразу, а другая заканчивала. А если кто-нибудь их совсем уж сильно доставал, то творился полный беспредел. Они начинали говорить через слово, от чего создавалось неприятное и жуткое ощущение дискомфорта. Собственно, это была одна из причин, по которой я не мог поверить в то, что передо мной трансформированная Даяна и Эльза. Такое взаимопонимание — это слишком для простых подруг. Они словно знали мысли друг друга. «Доброе утро, граф!» — вежливо поздоровался я, присаживаясь в кресло. Близняшки предпочли сесть в разных углах комнаты. Кажется, они обе в холодном бешенстве и собрались доставить море удовольствия графу. Впрочем, судя по оценивающему взору Эрнеста, он уже все понял. Но лишь хмыкнул на это и не более того. «Ну да». Этот прием девушек против графа работал слабо. Зато все остальные страдали. Хотя мне-то что, я и сам уже научился игнорировать эту их дурацкую привычку злить других. Так что пострадают тут только Саманта и Хван. Кстати, последний уже раза два глянул в сторону двери. Явно понял, чем пахнет, и сейчас пытался придумать причину, чтобы свалить из кабинета». «Девушки, я абсолютно не понимаю причину вашего недовольства в мою сторону», добродушно, с примирительными интонациями произнес Эрнеста, видимо, стараясь спасти психику окружающих. «Но если я в чем-то виноват, то заранее прошу меня извинить». «С чего, Лиза? Вы, Виктория, взяли!» «Опять Лиза». «Что?» «Снова Виктория, мы, Лиза». «На вас, Виктория, злимся!» закончила вопрос Лиза. «Ну вот, началось». И как к такому можно относиться нормально? Приходится сосредоточиться в себе и просто воспринимать их как нечто одно целое, но просто с гуляющим по комнате звуком. Тут еще важно понимать, что говорили они без задержки, так, словно один человек произнес предложение, но просто в микрофон, а колонки поставил в разных углах комнаты и балуется с балансером. Даже граф слегка поморщился от этого — А вот Саманта уже побледнела, осознав, чем все может закончиться, в то время как Хван, недолго думая, просто вставил затычки в уши. Интересно, как он с берюшами собрался услышать приказы своего господина? «Дамы, ну что вы в самом деле?» — поморщился недовольный Эрнеста. «Мы же все тут понимаем, что вы чем-то явно разозлены. Может, просто уже скажете, в чем дело, и мы закроем этот вопрос?» «У», — в этот раз начала Виктория, «нас, Лиза». «Все, Виктория, отлично, Лиза». «Не, Виктория, понимаем, Лиза. Что, Виктория, вы, Лиза, имеете, Виктория, в виду», — закончила Лиза. Говорилось все предельно вежливо, но в два голоса. Как же это раздражает. И ведь они, зараза прекрасно понимают эффект от своих действий. Одно радует. За все время я лишь три раза присутствовал при таком их поведении. Когда мы тренировались в актерской игре, девушки иногда не выдерживали критики Эрнеста и начинали использовать свой коронный номер. Помню, в первый раз я смотрел на весь этот спектакль в полном шоке, а после него осталось лишь дикое раздражение. И вроде бы ничего странного они не делали, а все равно бесит. «Если вы вдруг забыли, то на меня ваш метод не работает», насмешливо прокомментировал Эрнеста. Так что вы больше вредите себе и окружающим, чем мне. Будете продолжать или перейдем к насущным делам?» Нахохлившись и стреляя взглядами из-под бровей, сестры молча проигнорировали высказывание графа. «Тишина тоже своеобразный ответ», — равнодушно покачал головой Эрнеста. «Итак, перейдем, наконец, к нашим планам. До этого момента я не озвучивал, для чего именно мы прижимали к стенке семейства Шальзар». «Теперь же, когда, наконец, решение было принято, и мы получили то, что хотели, можно и озвучить». «Мы получили», — с подозрением посмотрел я на графа. «Это не столь важно», — лениво отмахнулся Эрнеста. «Главное, что нужная нам земли выделена и можно приступать к строительству». «А можно перестать говорить загадками с намеками и перейти к конкретике», — поморщился я на его слова. «Опять он начал тянуть волынку на ровном месте» конкретика так конкретика», — пожал плечами он. «За то, что император сегодня своим указом отменит ваши дуэли, барон Дмитрий де Гульдини и его племянницы получат в качестве компенсации один из особняков графа Ульдина де Шальзар. Причем не какой-то там, а тот, что находится на одной из самых оживленных улиц ядра, а именно на перекрестке торгового ряда и весеннего рассвета. Как раз там, где любит гулять дворянская молодежь. «Ты что, собрался снести особняк Шальзар? Видимо, от удивления Виктория забыла об их с сестрой задумке. Собственно, сама Лиза тоже смотрела на графа с изумлением. «Абсолютно верно!» — довольно улыбнулся в ответ Эрнеста. «Вместо этого убогого и старого особняка мы возведем там молодежный и модный клуб. Хван, покажи!» Последний приказ графа, естественно, Хван не услышал. Так что пришлось Саманте под недоуменным взором Эрнеста изображать пантомиму в сторону своего напарника. «Ты что делаешь, баран? Тебя зовет граф!» Хван моментально все понял и быстро вытащил берюши, а Эрнеста осуждающе покачал головой и вздохнул. «Пока дом!» — повторил граф, обрывая попытки Саманты жестами подсказать Хвану, что именно нужно сделать, после чего строго добавил. «Саманта, хватит махать руками!» «Простите, господин», — виновато опустила взор девушка. Хван же достал артефакт, как ни в чем не бывало, поставил его спокойно на стол и активировал. На столе появилась иллюзия десятиэтажного дома, прогрессивного внешнего вида, с небольшой пирамидкой на крыше. Подобное этому дома я видел в своем первом мире на фото из Нью-Йорка. С балконами, террасами по бокам, большими окнами и кирпичными стенами. Напоминал он внешний современный дом для богачей мегаполисов, что в очередной раз подтверждало мое мнение о том, что в прошлой жизни Эрнесто проживал в каком-то современном мире. «Вот что мы построим на месте особняка», — с гордостью заявил граф. «Разве в ядре разрешено строить дома выше пяти этажей?» — растерянно спросила Лиза. «Это верно и неверно», — усмехнулся Эрнесто. С одной стороны, архитектор императора никогда бы в жизни не дал разрешения на подобную постройку. Но с другой, решение принимает не только он. В данном случае, год назад, император лично разрешил барону Вельзеру построить подобное здание. Просто тогда не было подходящей площадки. Да и необходимости тоже не было. А вот сейчас самое время. «Ты задумал это все еще год назад?» — не удержался я от вопроса. «И причем тут Вельзер?» «Вообще-то еще три года назад», — лаконично заметил Эрнеста. «Просто только сейчас пришло нужное время. Оборон Вельзер будет официально вашим компаньоном в управлении клубом и гостиницей. По бумагам треть принадлежит ему, еще треть тебе, Дмитрий, а последняя треть сестрам». «Разве император не может отменить свое разрешение?» — вмешалась Виктория. «Может, но не будет», — многозначительно посмотрел на нее граф. Вильгельм III в данный момент слегка конфликтует с аристократами. Ну, или точнее, дворянский совет решил слегка урезать полномочия императора. Да и среди его рьяных подопечных возникли некоторые волнения и непослушание. Например, тот же граф Шальзар, который умудрился запороть сделку с дроу. Так что наше здание — это очередной существенный удар по имиджу аристократов. Мол, если будете и дальше мутить воду против правителя, то он просто заменит вас на других». «Почему-то мне кажется, что в сделке с Дроу без тебя не обошлось», — насмешливо хмыкнул я. «Это не совсем так», — улыбнулся в ответ Эрнеста, хитро прищурившись. «Я лишь сообщил об этой сделке эльфам, а дальше уже они сами все организовали. И умело, надо сказать, подставили Шальзара, разрушив сделку». «Допустим, так все и есть, но зачем нам такой огромный дом?» — спросил я. «А вот это уже правильный вопрос», — азартно произнес Эрнеста. «Это не просто дом, а ночной клуб для молодежи, шикарный ресторан для взрослых, а также лучшая гостиница с уникальным видом. Ну и заодно ваше новое жилье». «И зачем все это нужно?» — удивился я. «Если ты забыл, то очень скоро многие старики-аристократы потеряют свою жизнь», — озорно подмигнув мне, ответил Эрнеста. «А на их место встанут молодые наследники». «Этот клуб позволит мне без проблем завязать нужное знакомство с ними. И более того, с помощью него я получу очень много информации. И это лишь малая часть перспектив данного заведения». «Ночной клуб?» — между тем удивилась Виктория. «А что это?» «О, это очень новое и популярное молодежное движение», — с превосходством в голосе протянул Эрнеста. «Сейчас они собираются в пустых от родителей домах, а будут у нас» в комфорте и под сопровождение самой популярной молодежной музыки. Для этого я уже нанял три современные молодые группы музыкантов. «Что-то я сомневаюсь в том, что мы сможем руководить подобным заведением», с сомнением покачал я головой. «Вам не нужно будет им руководить», — улыбнулся граф. «Весь персонал уже подготовлен. Все, что требуется от тебя и Виктории Слизой, так это просто находиться в клубе и развлекаться. Все, больше ничего не нужно». «Все остальное сделаем я и мои ребятки». «То есть просто бездельничать?» — недовольно поморщился я. «Просто бездельничать не выйдет», — хмыкнул он. «Но отдыхать вы должны в своем клубе. Это добавит популярности заведению, да и вам самим не помешает наладить связи с молодежью. Например, некоторые из них могут тебя, Дмитрий, пригласить в гости к твоей потенциальной цели». «Если так подходить к этому вопросу, то я не против», — подумав, ответил я все же здешние дома слишком хорошо защищены со стороны и это серьезно усложняет дело изучить незаметно хотя бы парочку из них будет неплохо с другой стороны могут возникнуть проблемы с близняшками о чем я и сообщил всем но мне кажется если там будут сестры то к ним могут начать приставать аристократы если к нам будут приставать эти уроды то мы им руки оторвем угрожающе произнесла лиза А они будут, особенно в клубе», — согласно кивнула Виктория. «Не переживайте, вряд ли среди них найдется идиот, что решит заплатить ту же цену, что и шальзары», — легкомысленно произнес граф. «Мне кажется, я начал понимать, почему так много аристократов оказалось на трибунах стадиона», — многозначительно посмотрел я на Эрнеста. «Как и то, зачем понадобилась показательная казнь последних дуэлянтов». «Мне всегда нравилось работать с умными людьми», — улыбнулся в ответ он. «Да, все верно, но это лишь начало укрепления вашего статуса. Следующий шаг — это введение вас в общество с соответствующим достойным рангом. Так что в течение месяца, пока будет строиться дом, вы предпримете кое-какие действия в этом направлении». «Месяц?» — удивился я. «Так быстро?» «Если есть деньги и маги-строители, то все возможно», — лаконично пожал плечами Эрнеста. «Но перейдем к вашим планам. Виктория и Лиза пройдут экзамен на звание архимага в Магической Академии Столицы. Все-таки официальный статус — это совсем другое дело». «Вы нам что, предлагаете сдать сразу все экзамены?» — удивилась Виктория. «Именно так», — кивнул головой граф. «Я понимаю, что это длительный процесс, но, учитывая вашу силу и умение, я смогу ускорить его максимально, сократив до одного месяца, а может и быстрее». «Двадцать экзаменов — это полный капец», — недовольно буркнула Лиза. «А почему бы нам просто не вызвать на бой кого-нибудь из местных официальных архимагов и таким образом закрыть вопрос?» — предложила Виктория, явно не желая, как и сестра, тратить столько времени на длительную аттестацию. «Потому что в нашей магической академии сейчас работает очень примечательный эльф», с хитрой улыбкой на лице произнес Эрнеста. «Эльзар Ифмальрена — очень примечательная личность, и я хочу, чтобы он увидел вашу силу». От произнесенного имени я чуть не вздрогнул. Кажется, Шизик был прав. Тут намечается что-то серьезное. Ильзар просто так торчать в Империи не станет. Или он до сих пор ищет меня? Да нет, бред какой-то». Хотя эльфы в этом плане очень щепетильные кадры и могут десятилетиями искать цель. Может, все-таки прислушаться к совету Шизика и свалить отсюда. Слишком много знакомых личностей вокруг проявилось. С другой стороны, если свалю, то что дальше? К тому же пока что мне ничего не угрожает. Да и Ильзар не должен меня узнать. Думаю, нужно слегка предупредить Эрнеста насчет того, с кем он собрался играть в игры и Фмальрена не тот эльф, с которым можно играть в интригу», — задумчиво произнес я. «Ты знаешь, кто это?» — с любопытством уставился на меня Эрнеста. «Агент эльфов на уровне главы дома. Имеет очень широкие полномочия и возможности. Да и сам он силен в боевом плане», — слегка приоткрыл я занавес тайны. «И, честно говоря, мне не совсем понятно, что именно он тут забыл». «Его хозяева хотят получить то же самое, что и ты», спокойно произнес Эрнеста. «Это хотим получить только я и он?» Бросив мельком взгляд в сторону сестер, спросил я. Близняшки сделали вид, что просто слушают, и все. «Возможно, что не только вы», согласно кивнул Эрнесто, при этом в его глазах читался ответ, что он не знает, есть у сестер интерес к тайне мага прошлого или нет. «Впрочем, другие игроки мне неизвестны». «А можно узнать, что именно они хотят получить?» — вмешалась Виктория. «Одну очень старую тайну императорского рода», — неспешно произнес Эрнеста. «Сразу скажу, что ни они, ни я не знаем, что это такое и для чего оно нужно. Да и добраться до этой тайны пока что невозможно. Если Ильзар Фмальрена увидит узоры сестер, то он может заподозрить, что они явились за артефактом». «А это, возможно, позволит ему вызвать боевой отряд эльфов», нахмурился я, обдумав все сказанное. «Как много ты знаешь об эльфах?» — с намеком посмотрел на меня Эрнеста. «Приходилось воевать с ними», — сухо ответил я. «С ними или против них?» — уточнил он. «Это не имеет отношения к делу», — холодно посмотрел я на него. «Судя по твоему удару на арене, то воевал ты с ними явно не один десяток лет» задумчиво произнес Эрнеста, но тут же беспечно добавил. «Но «Ну да, ты прав. Пока это не мое дело. Что же касается Мальрена, то ты уверен в силовом варианте решения вопроса?» «Думаю, такой вариант в любом случае рассматривался, если эльф тут ради этого тайника. Но как только ты покажешь ему узор сестер, он может начать торопиться», — уверенно произнес я. «И что же такого особенного в их узоре?» — с любопытством спросил Эрнеста, глядя на замерших на месте близняшек. «Кроме того, что он практически идеальный, то ничего более», — равнодушно произнес я. «Даже лучше, чем у тебя?» — хитро хотел меня подловить Эрнеста. «Да», — спокойно и честно ответил я. «Вот только это была правда, без учета Шизика и некоторой специфики. И даже лучше, чем у Мальрена». «Ах, вот оно как!» — озадаченно произнес Эрнеста. «Все становится интереснее и интереснее. Но почему такие узоры у сестер мы-то знаем, а вот эльфы могут и не знать о подобных случаях?» «Знают», — возразил я. «Более того, Мальрена раскроет реальный возраст сестер за пару минут разговора. Не забывай, это матерый агент». Я, конечно, подозревал в нем агента влияния эльфов, Но твои слова лишь утвердили меня в верности плана, довольно оскалился Эрнесто. Так значит, если он увидит узоры мага канала в Сестер, то, скорее всего, вызовет боевой отряд эльфов, так? Да. Что же, это просто лучшая новость за сегодня? Эрнесто с довольным видом откинулся на спинку кресла, расслабленно продолжив. Давно хотел увидеть разницу в силах между эльфами и охраной императора а тут такая просто потрясающая возможность. Да, очень хорошие новости. Не боишься, что эльфы прибьют охрану и даже не заметят?» С сомнением спросил я. «Лучше я тебе задам пару вопросов», — хитро прищурился Эрнесто. «Скажи-ка мне, дружище, почему башня Империи стоит уже больше тысячи лет, а эльфы и дроу до сих пор не знают, что там находится? Почему за столько времени никто из них не забрал себе наследие мага прошлого?» и почему именно сейчас они решили заинтересоваться этой башней? «Не знаю», — растерянно ответил я, понимая законность и странность этих вопросов. Эрнеста прав. Как-то слишком долго везло императорам, да и совпадения что-то слишком часто посыпались вокруг. «Вот и я не знаю», — неожиданно произнес Эрнеста. А я-то только раскатал губу на очередной ответ. «И очень сильно хочу узнать, а вот эти эльфы нам в этом и помогут». «Но ты лучше мне другое скажи. Что будет, если Мальрена увидит тебя?» «Ничего не будет», — спокойно пожал я плечами. «Но я бы не хотел тесно общаться с ним, а лучше и вовсе не встречаться». «Я понял и учту в своих планах», — серьезно кивнул Эрнеста. «Ладно, с сестрами решили. Теперь насчет тебя, Дмитрий. Ты у нас станешь одним из внештатных бриллиантовых авантюристов». «Что это за должность такая?» — удивился я. «Это высший ранг среди наемников-авантюристов», — спокойно ответил граф. «По сути, он ничего особого не значит, разве что тебя будут звать на помощь, если возникнут большие проблемы с одержимыми и тварями бездны. Но в остальное время тебя никто и пальцем не тронет. Очень уважаемое звание и, более того, опасное для всех окружающих. Ни один наемный дуэлянт не захочет выходить против тебя на арену. Что серьезно укрепит твои позиции среди дворян?» «И как получить это звание?» — с подозрением посмотрел я на Эрнеста. «Ох, чую, тут все не так просто». «Если я правильно понял, то ты уже сражался против тварей бездны и одержимых, вот и сразишься еще разок», — легкомысленно заявил Эрнеста. «Что-то мне подсказывает, что не все так просто, мои подозрения окрепли еще больше». «Да тут недалеко от нас есть одна тайная база фанатиков», — спокойно пояснил граф. Явишься туда через восемь дней, перебьешь всех, и все. Ничего особо сложного. Ты уже один раз совершил подобное в доме одного преступника. «А если они успеют открыть разлом?» — хмуро спросил я. «Тогда тебе помогут силы отряда Лэры? все так же равнодушно заявил он. «Заодно они и будут свидетелями твоего подвига. Но все же лучше, если разлом не будет открыт». «И откуда только у тебя такие любопытные данные?» задумчиво произнес я. «У меня вообще много всяких данных накопилось», хмыкнул он с превосходством. «И что, за то, что я вырежу фанатиков, мне дадут такое высокое звание?» неуверенно спросил я. «Вообще-то, если ты не в курсе, то пока никому в Империи не удавалось вырезать гнездо фанатиков в одиночку. Так что да, для местных подобный подвиг это невыполнимое задание», снисходительно улыбнулся он. «Ладно, я согласен», — подумав, все же согласился я. «Ничего сложного в задании я не видел. Главное, чтобы разлом не открылся, а остальное не проблема. Сами по себе фанатики ничем от обычных бандитов не отличались, разве что более подготовлены и обладали источником».